Глава 21. Не успевшая толком прийти ощущение триумфа, постепенно сменялась легким отчаянием по мере того, как Семен безуспешно попробовал еще несколько комбинаций. За это время Алекс в полголоса объяснил я ни в чем дело. Тревоги мы уже не боялись. Вряд ли система стала бы ее включать. Наконец, дед удрученно вздохнул и обернулся к нам. «Нет, не получится». «А запасной выход? Пожарный?» — со слабой надеждой спросил я. «Есть такие, но они отпираются изнутри», — покачал головой Семен. Мы с Алексом одновременно выругались. Спасибо, что не одними теми же словами, а то было бы совсем комично». Кеша понуро смотрел на дверь, Крис хмурилась, а Яна неуверенно повела плечом здоровой руки. «Ну, мы ведь можем повременить, правда? Олег, ты же так быстро прокачивался до этого, и сейчас сможешь!» Было заметно, что нашей Валькирии неуютно от собственных слов, хотя она старалась. «В округе наверняка полно мобов. Выкосишь стаю другую, сделаешь местность безопаснее». «А мы поможем. Вы же не против пока что отдавать Олегу форсер? Он, кажется, засчитывается тому, кто, ну, нанес последний удар». Яна обернулась к остальным. Вот уж от кого я не ожидал поддержки в деле прокачки. В груди, несмотря ни на что, теплом разлилось чувство благодарности. «Все-таки Яна классная. Только ситуацию это никак не исправит». Все мы спешили по тем или иным причинам, а ведь были так близко. Но, похоже, и правда придется подождать. От злости захотелось сломать что-нибудь, но я ограничился тем, что пнул край двери. «Ладно, пойдем поищем место для ночлега, а заодно неприятности себе на голову». Я постарался говорить не слишком резко, ведь команда-то не виновата. Набью уровень как можно быстрее и проведу нас внутрь. Вот увидите, управлюсь за пару дней. Да мы и не сомневаемся, немного — немного натянуто улыбнулся Алекс. Я с тобой пойду. Должен же кто-то притаскивать мобов тебе на добивание. Было странно слышать, как он запинается через слово. Но так цинично обсуждать фарм на живых существах Алекс тоже не привык. «Сегодня прямо вечер откровений». «Я тоже!» — хмуро вызвался Кеша. «Узнаем тут, что сможем, и поедем искать моих родителей. Правда? Теть Ян, вы ведь поможете, да? Вы обещали!» «Конечно, Кеша!» — кивнула Яна. «Олег же сказал, все будет быстро!» Мы развернулись и побрели обратно наверх. Подъем казался невозможно долгим, а тишина теперь давила. Все тем же скорбным порядком мы вышли в никогда не использовавшийся цех. И тут меня будто дернули за тонкую нить, привязанную к нервам. Я резко обернулся. В этот же миг от ощущения чужого присутствия насторожился Семен. У него, насколько я уже понял, тоже была прокачана реакция. «Выходите!» Крикнул я и скинул с плеча обрез. «Живо! Или будем стрелять?» Патронов у нас было не так много, чтобы устраивать перестрелку. Но об этом знать потенциальному противнику не обязательно. «Пожалуйста, не надо!» Ответил мне испуганный женский голос. Из-за швейных станков появились двое. Мужчина и женщина лет под сорок, неуловимо, но сильно похожие. Незнакомцы были вооружены длинными кухонными ножами и самодельной рогатиной. «Что вы тут делаете?» — спросил я требовательно, словно на фабрике было написано, что это наша собственность. «Я пока проверю, что они одни». «Тихо, чтобы слышал только я», — сказал Семен. Дождавшись моего кивка, дед с Кешей почти бесшумно скрылись. «Мы просто искали убежище», — торопливо сказала женщина. «Я Вика. Это Вадим, мой брат. Мы не хотим драться, правда?» «Еще бы она хотела». Разница в силе между нами была очевидна с первого взгляда. «Убежище?» — переспросил Алекс. Вперед выступил Вадим, отложив рогатину, видимо, в знак добрых намерений. Слушайте, вы не похожи на безумных головорезов, поэтому я расскажу. Мы из лагеря, где собрались такие же, кто не особо хочет прокачиваться. Защищаемся вместе от мобов и убийц, только и всего. Хотели попасть сюда, в бункер, но боялись, что тут могут быть ловушки. — А про бункер откуда узнали? — спросил я, но меня тут же перебила Яна. — Подождите, лагерь? Вы, случайно, не называетесь «Оазис»?» Брат с сестрой немного растерянно переглянулись. «У нас нет названия», — ответила Вика. «В общем, мы хотели только спросить, если вы не планируете остаться там, в укрытии, может, впустите нас? Просто мы...» Она вдруг умолкла, глаза ее расширились. А я с досадой понял, куда смотрит Вика. На Яну. «Ты... ты Баффер!» бафер! прошептала женщина. Яна запоздала, шарахнулась к Алексу, пытаясь спрятаться за его спиной, а Крис воинственно сжала кулаки. «Не ваше дело!» «Нет, пожалуйста!» Вика дернулась к нам, но замерла, глядя на дуло обреза. «Послушайте, у меня... моя подруга больна. В смысле, у нее мутация. Она... Она превратилась в какую-то обезьяну. Все тело гнется просто пугающе. Руки, ноги длинные. Ей плохо. Пожалуйста, помогите, прошу. Я бросил взгляд на Яну, не сводя оружие с этой парочки. Наша валькирия посмотрела на Вику со смятением и жалостью. «Яна, подумай хорошенько», — тихо произнес Алекс. «Мы не знаем». Вдруг это ловушка? А ты и так ранена? Вот именно. Нечего помогать кому попало, шепотом добавил я. Если вы правда можете вылечить ее, просто скажите, что хотите взамен, сжав руку сестры, умоляюще произнес Вадим. Ксюха так долго не протянет. Яна упрямо тряхнула рыжей косичкой и шагнула вперед. От ее замешательства не осталось и следа. «Я помогу», — ответила она. «Дам свою кровь, если вы клянетесь никому не рассказывать обо мне». «Не расскажем ни за что», — с жаром заявила Вика. «Обещаю, что никто вообще не узнает, что мы вас встретили. А насчет лечения что-нибудь соврем». «Хорошо», — с пугающей легкостью согласилась Яна. «И еще скажите, вы видели в лагере этих людей Сергей и Нина Арзамасовы?» Она покопалась в кармане и достала сложенную в четверо фотографию. А потом бесстрашно двинулась к нашим собеседникам. Я не успел ее остановить, лишь пошел следом. Но опасения оказались напрасны. Вика осторожно подошла навстречу Яни, взяла фото и внимательно рассмотрела. Потом показала брату и через пару секунд они синхронно покачали головами. «Нет, их не видели. Простите», — сказал Вадим. «Ясно». Голос Яны чуть потускнел. «Ладно, спасибо». Я стоял рядом, поэтому смог посмотреть на фотографию, когда ее возвращали владелицы. «А Яна похожа на мать» хотя волосы у нее куда более яркие, чем у родителей. «Ну, сейчас мы не можем войти», — снова заговорила Яна. «Но как только получится, думаю, как-нибудь свяжемся с вами. А пока надо придумать, как заготовить для вас кровь». «У меня есть с собой аптечка», — засуетилась Вика. «Я все сделаю». «Спасибо, что согласились. Огромное спасибо». Яна позвала с собой Крис и вместе с ней Викой ушла искать место почище, где было бы не так много пыли. Мы с Алексом и Вадимом остались ждать, стоя на расстоянии друг от друга. Какое-то время мы молчали, а Семен успел прислать мне сообщение. Все чисто. Эти двое были одни. Потом Алекс вдруг спросил. «Получается, вы держитесь за счет того, что объединяете силы низкоуровневых игроков?» «Вроде того», — пожал плечами Вадим, — «самый высокий уровень в лагере, кажется, третий, а у тебя — второй». «И сколько вас там таких интересных?» — хмыкнул я. «Человек тридцать». Я задумчиво кивнул, не прекращая вслушиваться в тихую возню за дверью, где скрылись девушки. Вскоре оттуда вышла бледная Яна, у которой, на удивление, не было новых перевязок, смурная Крис и робко улыбающаяся Вика. Она бережно держала маленькую баночку с красной жидкостью. Мы с Алексом тут же оказались рядом с Яной, готовы подхватить, если она начнет падать в обморок. «Яна!» «Нельзя же было отдавать так много!» Всполошился мой друг. «Там не только кровь», ответила Яна. «Было видно, что ей не очень хорошо». «А что, блин, еще?» Сердито спросил я. «Водичка подкрашенная?» «Слюна», буркнула наша Валькирия, и я не до конца понял, шутит она или нет, но разбираться не стал. «Я и моя команда...» Лагерь мирных незнакомцев. Шесть жизней, три десятка жизней, две чаши весов. Ну почему? Почему я? Все, довольны? Или еще крови хотите? Рисковато спросил я. Можем устроить. Вика и Вадим изменились в лице отшатнулись от нас. Алекс хлопнул меня по плечу. «Легас, перестань!» «Давайте бегом в свой лагерь!» Процедил я, не обращая внимания на друга. Брат с сестрой, не поворачиваясь к нам спинами, быстро отступили ко входу и покинули здание. Я прерывисто выдохнул сквозь зубы, справляясь со злостью. «Я не думал, что Яна отдаст им столько!» А если бы ей стало плохо? — Как вы пустили кровь? — тихо спросил Алекс за моей спиной. — На раненой руке надрез сделала, — отозвалась Яна. — Так проще. Все, не будем об этом, ладно? Я просто хотела помочь. О, какого труда мне стоило удержаться от комментариев. Остаток вечера мы провели кружа возле швейной фабрики и вылавливая мобов. Яну и Крис оставили в машине, а мужская часть команды исправно притаскивала всю живность ко мне, чтобы помочь набрать форсер. Странное чувство, когда тебя так стараются прокачать другие, но я понимал их рвение. И все равно мобы были малочисленные и слабые, а форсера с них капало совсем немного. За все время я набрал только 14 единиц. Оставалось еще до да черта. Недовольные и уставшие, мы вернулись к центру связи и обнаружили, что девушки где-то раскопали рулоны тканей, из которых соорудили постели для тех, кто не ложился спать в машине. Наверное, стоило выставить охрану. Но кто поблизости реально мог нам угрожать? К тому же я, Алекс, Семен, мы наверняка проснемся, почуя в опасность. В числе тех, кто устроился на импровизированных кроватях, оказался я. Уже давно стемнело, моя команда спала, а я все ворочался, не в силах справиться с раздражением. Цель была совсем рядом, а я топтался на пороге и не мог войти, остановленный сущей мелочью. Еще и эти идиоты из лагеря, Нашлись пацифисты мать их. Доступен индивидуальный квест. Я замер. Что? Какой еще квест посреди ночи? В качестве поощрения за успехи в развитии навыков вам предлагается возможность получить доступ к локации наиболее эффективным и быстрым способом прокачки. Голос Алисы, как всегда, звучал бодро и приветливо. Но от нехорошего предчувствия у меня холодок пробежал по спине. «Какой способ?» — произнес я мысленно. «Новое задание. Зачистить локацию лагерь пацифистов. Дополнительный квест «Код доступа». «Уничтожьте десять целей десятью различными методами». «Награда?» — да, я знал, что получу в награду. «Возможность задать вопрос». Но эта электронная тварь реально предложила мне перебить кучу мирных людей. Может, я и натравил муравьем на деревню, где раньше жил Семен. Но те ребята сами начали охоту за нами. Все было справедливо. А это еще что за бред? Мне не подходит этот квест. Я хочу отказаться, собравшись с духом, заявил я. Пауза. В случае отказа от квеста будут наложены штрафы. Спокойно ответила Алиса. Ваши физические характеристики будут понижены до состояния аналогичного первому уровню. Значение характеристики псионика будет понижено до нуля. Также для вас и члена вашей команды будет заблокирован доступ ко всем умениям. Я резко сел, неверяще глядя в темноту, будто собеседница была прямо передо мной. Нет, она же не серьезна. А команду за что? Эффективность команды медведи PRO находится на неприемлемо низком уровне в условиях отсутствия квалифицированного управления. В случае отказа от квеста ваше руководство не будет соответствовать необходимым стандартам. Продолжение поддержки такой группы не представляется рациональным и целесообразным. Только в этот момент я почувствовал, что сжимаю голову руками. Мысли лихорадочно носились, почти физически ударяясь о череп, от чего в ушах звенело. То, что сказала Алиса, звучало не так страшно лишь на первый взгляд. Но если все описанное произойдет... Прокачка займет у остальных недели, если не месяцы. При этом мы все будем ослаблены. Я не смогу их защитить. Не смогу защитить Яну. Никого не смогу. Если на нас наварятся кучи даже низкоуровневые, вроде Вадима и Вики, нам конец. Нам всем конец. У нас мало патронов. У нас не будет лечения. У нас... У нас не будет шансов. Нет. Нет, нет, нет. Только не моя команда. Только не я. Мы же так близко. Мы почти смогли. А даже если забыть про цель, мы ведь наконец безопасности. Мы достаточно сильны, чтобы выжить. У вас пять минут для принятия решения, сообщила Алиса. В случае отказа от квеста штрафы будут применены незамедлительно. На выполнение квеста у вас будет 12 часов. По истечении срока будут наложены штрафы. Я и моя команда — лагерь мирных незнакомцев. Шесть жизней, три десятка жизней, две чаши весов. Но почему? «Почему я?» «Потому что вы демонстрировали высокий потенциал, Олег!» «Может, мне просто почудилась эта фраза? Может, я просто свихнулся, а?» «Я же не могу всерьез раздумывать над этим!» «Я не могу просто... не могу просто погубить свою команду!» «Я не могу выбрать не их, а те люди!» Они же не примут правила. Они погибнут рано или поздно. Они не стремятся к победе. Ни к чему не стремятся. Они не такие, как мы. Совсем не такие. Они... Они... Неписи. Беззвучно вырвалось у меня. В голове стало очень тихо, будто у видеозаписи вдруг отключили звук. «Да-да, точно!» «Моя жизнь и моя команда — вот что важно!» они... они не важны, нет!» «Они неписи!» «Это просто зачистка локации!» «Просто зачистка!» «Это не страшно!» «Все в порядке!» «Все в порядке!» — шептал я одними губами, выбираясь из-под плохо греющей ткани. «Все в порядке!» — твердил я мысленно, пока бесшумно собирался и готовился к выходу. — Все в порядке, — повторял я раз за разом, как мантру, когда голос Алисы прозвучал в пустом черепе. — Вы принимаете квест? — Думаю, с умением внимательность мне не будет сложно найти следы Вики и Вадима. — Да. Ночью зарядил мелкий и нудный дождь. Лагерь, расположившийся вокруг автозаправки, спал. В больших и маленьких палатках под косыми тентами теснились люди. Магазинчики, где устроили общую кухню и склад, сейчас было тихо. На двух концах лагеря теплились костерки дозорных. Роща за заправкой шелестела на ветру. По листьям и полотнам палаток били мелкие капли, создавая непрерывный шорох. Вадим в хрустком дождевике грел руки над огнем, иногда поднимая голову и озираясь. Дождливая густая темнота, полная звуков, пугала его до сих пор. Он не привык жить так. Никогда, наверное, не привыкнет. За ближайшей палаткой шевельнулась тень. Заметив ее краем глаза, Вадим встрепенулся и схватился за рогатину. Может, кто-то из своих просто вышел в туалет? «Кто там живет в этой палатке?» «Арсен?» — шепотом позвал Вадим. Не получил ответа и попробовал другой вариант. «Софья Сергеевна, это вы? Все хорошо?» Молчание. Тень исчезла, за палаткой ничего не двигалось. Сквозь шелест листвы и дождя Вадим, как ни старался, не мог различить шагов или других звуков. В сердце закралось подозрение. Как можно осторожнее, стараясь не шуметь целлофаном дождевика, Вадим медленно встал и подкрался к палатке. Полог был расстегнут и чуть приоткрыт. «Извините», — снова прошептал Вадим, наклоняясь, — «все в порядке?» Свободной рукой он пошарил в кармане, достал фонарики и направил прикрытый ладонью луч в палатку. Вадим увидел край спальника и ноги Арсена в толстых шерстяных носках, а еще растекшуюся по полу лужу крови. От ужаса перехватило дыхание. Вадим рванув полок вверх. В маленькой двухместной палатке лежало три тела. Кажется, Арсен и Софья Сергеевна умерли во сне. Младший брат Арсена таращился в потолок пустыми застывшими глазами. Крик зародился в груди Вадима, но так и не вырвался наружу. Его горло стиснула холодная рука, слишком сильная для простого человека. из онемевших пальцев вырвали рогатину. Вадим замер, как чертов опоссум, решивший прикинуться мертвым. Только ему это не помогло. Просто игровой персонаж. Сложная сюжетка, подумаешь, прошептал смутно знакомый голос. А потом в висок Вадима взорвался болью. Он приходил в себя тяжело и мучительно. Голова раскалывалась, тело не слушалось. Правый глаз, даже когда удалось разлепить веки, видел плохо. Рядом лежал еще кто-то с другой стороны. Слышался тихий стон. Вадим тоже едва не заскулил от боли, но не смог выдавить из себя ни звука. «Я почти набрал, видишь?» Пробормотал кто-то над Вадимом и чуть повысил голос. «Я справился! Ты их не тронешь, да? Ты не тронешь нас! Я... Я смог! Это же просто NPC! Просто NPC!» Вадим умудрился чуть повернуть голову. Перед единственным зрячим глазом все плыло, и все же он различил фигуру с шашкой в руке. — Ты... ты... — словно зомби, прохрипел Вадим. Человек с шашкой обернулся и наклонился к нему, как бы прислушиваясь. На его лице Вадим различил ужас. — Не говори со мной! — вдруг прошипел человек. — Ты не пись! — Ты не должен со мной говорить. И мне не должно быть тебя жаль. Его губы дернулись и растянулись в ухмылке. Мне тебя не жаль, повторил человек и занес шашку для удара. Больше Вадим уже не очнулся. Во влажном воздухе почти перестал ощущаться запах крови. Я ушел довольно далеко от лагеря, от локации. — Задание выполнено, — сказала мне Алиса. — Ты молодец. Ты справился. Ты выручил команду и спас себя. Все в порядке. Все хорошо. — Это же просто NPC. А побеждать NPC в игре — это весело. Это приятно. Увлекательное было задание. Мне понравилось быть бесшумной тенью, скользящей между палаток как лучший из лучших в Assassin's Creed. Они погибали, не успев ничего понять. Все в порядке. Итак, десятый уровень, 72 единицы форсера в сумме и 24 псипоинта. А еще возможность задать вопрос системе. Ради него я оглушил некоторых неписей и убил позже десятью разными способами. У меня же богатая фантазия. Я справился. Я так хотел задать этот вопрос. Важный, очень важный. Теперь, чтобы все получилось, нужно прокачать интеллект и взять определенные умения. Вот же оно. Блэк-аут. Отключение системы уровня сложности, равное псионика дроп 10. Щелк. Иди сюда, умение. Я очень старался ради тебя. А еще, пожалуй, прокачаю ловкость и меткость реакции. Мне же понравилось быть тенью. Честно, понравилось. Имя Олег Савичев. Десятый уровень. 519 дробь 600. Сила — 30. Выносливость — 30. Устойчивость — 60. Ловкость — 50. Меткость и реакции 90, адаптация 0. Интеллект 90, Псионика 122, Ремесло 20, Алхимия 39. Я остановился прямо посреди ночной дороги и мысленно спросил Алиса, так могу я задать вопрос системе? Да, уровень секретности доступной информации 9. Немедленно отозвалась голосовая помощница. Я затаил дыхание. «Зачем тебе нужны игроки?» «Тебе, кто бы ты ни был, управляющему этой электронной болтушкой». Пауза. Секунда. Две. Три. Цель игры — оптимизация человеческого потенциала и развитие боевых навыков. Следующий этап — создание боеспособных подразделений, руководить которыми будут отобранные лидеры игровых команд. На этот раз горло сжалось само от осознания и волнения. Все это не просто так. Все было не зря. Я старался не зря. Это было очень-очень нужно. Нас готовят к чему-то, но... Но к чему? Я опомнился и задал вопрос полностью. Для чего нужны эти силы? Против кого? Доступ закрыт. Я беззвучно выругался. И тут меня посетила еще одна мысль. Алиса сказала, что я подавал... Э, подаю большие надежды. Что я молодец. Или это не она говорила, а я сам подумал. Неважно. «Если ты оцениваешь навыки игроков, то есть ли общая таблица? Рейтинг? Его можно увидеть?» Снова пауза. На этот раз почти пять секунд. Система раздумывает или опять откажет в доступе? Вместо этого передо мной вдруг появился длинный список фамилии и имена на всевозможных языках с указаниями команд и какими-то еще пометками. Мое имя система услужливо подсветила. Я едва не застонал от разочарования. 508 восьмое!» «Серьезно?» «И это результат всего, через что я прошел?» «Тоже, черт возьми, те пять с лишним сотен!» «Сколько сделали они?» С другой стороны, я попробовал пролистать список, но через минуту так и не добрался до конца. Значит, это общий мировой рейтинг. Даже если сейчас население планеты сократилось раза так в два, речь все же еще идет о миллиардах. А вот 508 место из 4 миллиардов — это уже не дурно. Даже больше, чем не дурно. В прошлой жизни я иногда тихо радовался, что с учетом всех моих накоплений, квартир и доходов с игр и консалтинга я входил примерно в 5% самых успешных людей мира. Так сказать, ближе к вершине золотого миллиарда. А тут уже не золотая, а прямо мифриловая тысяча. Интересно, сколько уровней отделяет меня от бесспорного лидера? А, плевать, я улыбнулся. От этого сухие губы неприятно потрескались. Ты же меня слышишь? Спросил я в воздух. Так вот, я доберусь до первого места. Обещаю. Все это было не зря. Я все делал не зря, ясно? И ты увидишь, на что еще я способен. Мои руки вдруг задрожали. Я опустил взгляд и увидел, как по запястьям расползаются едва заметные прожилки. Начало мутации? Нет, только не сейчас. Что я сделал не так? Разве я был против? Я не был против. Не был ведь честно. Я не как Алекс, я не отказался. «Со мной все...» «Все в порядке!» «Все в полном порядке!» Зашептал я. Эта мысль въедалась все глубже и глубже, пока сердце не перестало колотиться, как бешеное. Дрожь ушла. «Вот так!» «Я не против этого мира!» «Я его часть!» «Я не стану мутантом!» «А если что-то пойдет не так...» В конце концов, Яна ведь рядом. Яна. Я снова поднял голову, глядя в чуть посветлевшее на востоке небо. Интересно, что она сделает, если случайно узнает о моей ночной прокачке? Сбежит? Попытается убить? Вполне вероятно. А ведь чем выше уровень, тем больше она мне нужна. Улыбка стала чуть шире, и я опять услышал свой шепот. — Нет, моя валькирия, никуда ты не денешься.